«Вера». «Ха-ха-ха-ха-ха!» перепелкой, наигранно хохочу я. И сквозь стекло очков прожигаю своего парня ненавидящим взглядом. «Ты такой у меня шутник, Егорушка!» «Идиот редкостный!» Про себя добавляю. «Теперь Егорушка испепеляет меня прищуром, аля «За Егорушку получишь в глаз!» «И мы сражаемся в зрительном бою!» Смотрим друг на друга, как два барана на новые ворота, не моргая. Но в этом сражении меня никому не одолеть, потому что за свою очкастую девятнадцатилетнюю жизнь мне столько раз за время обследований приходилось сдерживаться и не моргать, сколько звездному мальчику бить по воротам. Ну вот торжествую, когда Бестужев отводит глаза, но напоследок одаривает обещанием, что на этом мы не закончили». «Так вы что, и правда встречаетесь?» Пренебрежительно кривится Дивеева, глядя на то, как мой фиктивный парень забрасывает свою лапу мне на плечо. Отчего мои худые ножки подкашиваются? Мне ничего не остается делать, как закинуть руку Наталью талию Бестужева и вроде как приобнять. Мы стоим настолько плотно к друг другу, что прямо перед моим носом на меня смотрит круглый шрам от прививки БЦЖ на левом предплечье Егора. Незаметно наступаю звезде на ногу и с годливой заискивающей улыбочкой смотрю на любимого парня. Мол, «Отвечай, идиотина ты эдакая! Век бы не видела его!» «Самое, что не на есть, настоящая правда», — утвердительно кивает Бестужев. Королевские формы и растолкивая друг друга, выпрыгивают по очереди из маечки от того, насколько учащенно задышала их хозяйка. Альбина и вовсе до речи потеряла. И лишь Артем Чернышев искренне улыбается и, кажется, желает нам счастья. Вот же святой человек, ну как его можно не полюбить? Открыто пялюсь на парня, чтобы как можно больше впитать его прекрасные черты. Буду потом перед сном вспоминать и предаваться унынию. Вспоминаю сон и приглядываюсь чтобы убедиться в отсутствии тонального крема на великолепном лице Артема. И, естественно, ничего не нахожу. Тот -то же. Мой Артемка самый лучший. Не то, что этот... Что? Что он там несет, пока я любовалась прекрасными чертами Артема? Настраиваю локаторы, чтобы лучше слышать. «Люблю», — говорит, «жить без тебя не могу, Егор». Распинается лживый спортсмен, развесившим уши студентам. Моя челюсть медленно, но верно опускается вниз. Глаза наливаются кровью, а зубы превращаются в клыки. «Можно тебя на минуточку, любимый?» Хватаю парня, без которого жить, оказывается, не могу, за рукав. И тащу из спортзала, чтобы убить. «Так соскучилась страсть!» Ядовито улыбаюсь зрителям нашего театра-комедии. Радует, что эта здоровенная детина не сопротивляется и смиренно следует за мной. «Ты!» Наставляю на звездного гада указательный палец, яростно сжимая губы. «Ты не бестужев, ты!» Замолкаю, подбирая подходящее обзывательство. «Ты бестужев, как тебе не стыдно!» Но ему точно не стыдно, потому что Егор складывает руки на груди и с усмешкой глазеет на бешенную меня. «А чего такого?» Лениво отзывается Бестыжев и почесывает бровь. Он издевается. «Что такого, ты спрашиваешь, что такого?» Злорадно шеплю я. «Теперь они подумают, что ты встречаешься со мной из жалости. А не от большой любви!» Да Доходчиво объясняю тупица. «Но это же так и есть», — поясняет Бестыжев. «О, дубинушка древнерусская!» Бью себя по лбу и обессиленно выдуваю сквозь зубы воздух. «Ну, извини, мы не договаривались, о чем говорить», – пожимает плечами Бестыжев. «Мы вообще ни о чем не договаривались, если на то уж пошло», – сержусь я. «После физкультуры будешь ждать меня у входа в корпус?» Рявкаю и не жду ответа, потому что меня не касается, какие у него могут быть планы. «А сейчас в твоих интересах сделать так, чтобы все знали, что мы…» Интонационно выделяю последнее слово. «Влюбленная пара». Бестужев одобрительно кивает, берет меня за руку. Отчего я сначала пугаюсь, переживая, что Артем Чернышов увидит наши сцепленные руки. Но ну, потом вспоминаю, что для него-то я и устроила весь этот цирк. И позволяю себя вести в спортзал парню, от которого мои жилы стынут. «Привет, это моя девушка, мы влюбленная пара». «Здорово, пацаны, мы пара, все слышали?» «Эй, Пряхин!» Орёт на весь зал полудурак. «Она моя девушка, а я ее парень!» И так с каждым, пока мы проходим от холла до волейбольной сетки. У меня начинает подергиваться глаз, и, кажется, даже скатилась слеза от стыда и отчаяния. «Что, опять не так?» Поворачивается, без стыжев и удивляется. «Ты же сама просила сделать так, чтобы все знали!» «Теперь знают все!» «Довольно», — заключает недоумок, а у меня обреченно опускаются плечи. «Наверное, стоит сменить пальто на зимний пуховик, потому что если так дело и дальше пойдет, то мой красный нос отвалится, а ноги ампутируют от переохлаждения. Дышу теплым воздухом на озябшие руки и переминаюсь с ноги на ногу, ожидая ненавистного женишка на выходе из корпуса, как и договаривались». Но лишь с той разницей, что ждать меня должен был он, а не я целых сорок минут. Я могла бы пойти в вестибюль и подождать его там, но на выходе мне разглядеть будет удобнее. Именно поэтому я никуда не ухожу, полностью уверенная, что звездный засранец все еще там. Он выходит тогда, когда мои сопли превращаются в две соленые сосульки». Спускается по лестнице, лениво, не торопясь, непринужденно беседуя с низкорослым парнем. «Вы только поглядите на него!» «Я тут скоро конечности потеряю!» А «Он не торопится, да еще и...» Приглядываясь, сощуривая глаза под запотевшими очками. «Ест!» В руках у Рональда бесстыжива надгрызенная булка, которую он на ходу кусает и глотает, не пережевывая. «Давай, без до встречи на тренировке!» Прощается парень, на что Бестужа вкивает и что-то мычится, лютуя над кусанной букой. «Вкусно!» Выныриваю, как черт из-за спины недоделанного женишка, пусть испугается и подавится. Но спокойствию Рональда Бестыжева мог бы позавидовать сам Криштиану. Поэтому парень, нисколько не удивляясь, отвечает. «Дерьмо, конечно, но есть можно, будешь?» Сует мне в нос булку, которая и не булка вовсе, а пирожок с сомнительным мясом. «Я такое не ем», – отпрянув, неприятно морщусь. «Меня дома знаешь, какие вареники ждут?» М -м -м. Мечтательно вспоминаю теплые мучные ушки. И не дождутся, скорее всего. Моментально меняюсь в лице и грозно бурчу этому болвану. «Потому что я уже сорок минут жду тебя. Мы же договаривались!» Снова рявкаю. И мне уже кажется, что я превращаюсь рядом с Бестужевым в цепного пса, не умеющего разговаривать по-человечески, а только рычать. «Так я в столовой был, обедал, у меня тренировка через два часа». Как само собой разумеющееся, поясняет Бестужев. «Потрясающе, слов нет». Обедал он. А я от голода и холода сопли с верхней губы слизывала, пока этот паршивец пузо свое спортивное набивал. «А кстати, разве вам, спортсменам, можно такое употреблять?» Киваю на оставшийся пустой кончик пирожка, который без тужев, не задумываясь, закидывает в рот. «Разве у вас неопределенное меню, углеводы, белки, калории?» Перечисляю. «Не знаю». Пожимая плечами, беззаботно отвечает Егор и вытирает рукавом легкой ветровки ярко очерченные губы. «Я ем». «Да, как его еще в команде держат?» «Так о чем ты поговорить хотела?» Поглядывает на время. «Напомню я, что тебя тренировки ждут, а меня вареники. Поэтому решаю покончить с этим днем, чтобы не видеть наглое лицо любимого парня. Давай обменяемся номерами и разойдемся по разные стороны. Сержусь и выискиваю свой телефон. Давай, только ты мне не звони». «Э, «Что?» «Да трещу я, расслабься». Усмехается мой недалекий парень. Ну и шуточки у спортсменов. Записываю любимого парня, как Рональдо, Бестыжев, и хочу заглянуть в телефон Егора, видомое любопытством, как назовет он меня. Но парень неловко отворачивается, что-то печатает и убирает трубку в карман. Хм, не больно то и хотелось. Фыркаю я и, не прощаясь, разворачиваюсь, чтобы уйти: Эй, как там тебя? слышу громкое Бестыжевское в спину. Сжимаю руки, стискиваю губы. И не могу определиться, что мне в данную секунду хочется с ним сделать. Придушить или сжечь? Вера, меня зовут Вера. На лбу себе напиши, болван. Вера, а вареники-то с чем? Веселится Не Непонимающе смотрю на Егора, о чем он вообще. Ну, вареники, которые ждут тебя дома, с чем они? А, вареники... «С картошкой и творогом». В недоумении отвечаю я. «Везет тебе, Вера, пока!» Маша другой отворачивается и уходит. Эээ. <эх economic laughter>